Ночь на четвертое сентября. Ночь прохладная, шестьдесят девять градусов. Небо ясное. Боли в спине легче, но все еще дремлю в полусидячем положении. Очень мало слышало, но с вечера был взрыв в голове. Под утро на мое обращение к Владыке было воздействие луча, давшего мне огромную радость. Прошу блести здоровье. Вечер беседа у кресла Владыки. В обмене энергий заключается самая прекрасная сила космического магнита. Обмен явлен устремлением космоса к совершенствованию. Обмен духа с духом представляется как переплетание самых тонких энергий. Переплетание тонких энергий утверждается как линия, ведущая космический магнит. На каждую величину положена утверждающая рука абсолютного разума. и рука собирает ту стихийную силу, которая нужна космосу, потому так огонь сливается с токами пространства. Потому дух, сливающийся с разумом космоса, может так являть ту стихию, которая, соединяя все содержимое зерна космоса, может стать руководящей силою космоса. Все соединяющееся сознательно может руководить силами космоса. Тот же закон руководит утверждением космоса. Творчество на дальних мирах. Потому урусвати твои великие мысли притворяются в жизнь. Я что-то не ведаю своих великих мыслей. Может быть, владыка укажет. Скажу с радостью. Все мысли о творческой красоте звука и цвета. Все мысли о насыщении духа устремлением к красоте. Все мысли об утончении формы. Можно создать истинный образ нового мира. Но чтобы говорить о красоте, нужно самому иметь облик красоты. Являй желание, потому тебе дано право говорить. Владыка, ваши слова звучат на смешкой. Мы не являем на смешек. Можно сказать, что каждый любит форму по-своему, являя понимание. Являю понимание красоте всего космоса. Теперь о токах. Светило при разрежении атмосферы напрягают свои лучи, потому являем усиление наших лучей. Нужно урусовать и явить ассимиляцию с наступающими токами. Неделю нужно усвоить атмосферические токи. Утверждаю, утверждаю, утверждаю. Много радости впереди. Щит мой с трудящимся фуямой, лучи мои сдохновляющие силой духа. Твоего. Что означает парума дает параллель, дает понимание учению и урусвати духу. Радость близится. Ночь на пятого сентября. Ночь прохладная, ясная. Мыло голову. Боль и только при лежании на левом боку. Слышала голоса из Америки, но не записывала. Воздействие лучей малоощутимое. Вспышки синего и серебряного света горят психо глаза, круг третьего глаза и центры скул. Приливы крови участились. Днем болей нет, изредка под лопаткой. Еще колющие ощущения. Приливы крови сильны. Атмосфера третий день ясная, днем сильное солнце, температура на солнце 106 градусов, в тени 77. Вечер беседа у кресла Владыки. Когда сердце требует создания высших форм, тогда космический магнит притягивает все возможности. Ведь самый мощный магнит сердца. Потому так лишились люди самого высшего понятия архата. Если принцип самоотверженности не одушевить творчества и сердца, то понятие становится настолько искаженным, что не строительство жизни, но мышление ничтожества получается. Нужно человеку научиться принципу самоотверженности. Архат, как пламя, несет в сердце все огни жизни. Архат утверждает, что пространство так наполнено, так призывно, так прекрасно. Конечно, мы не можем человечеству сказать, как восхождение Архата прекрасно. Только высшее высшему. И как луч передо мной стоит, таинство бытия. Тот луч, который соединяет путь тысячелетий. Тот луч, который притворяет тысячелетия в один миг перед новым путем. Тот луч, который превращает земные загадки в высшие законы. Тот луч, который превращает земную ношу в сияние красоты космос. Да, да, да. Многое кажется неразрешимым на планете. Когда неразрешимость является духу, покидающему планету, то явление это утверждается в космосе как неразрешимость. разумное действие. Да, моя урусвати, много тайн в космосе. Дам послезавтра страницу жизни Архата. Многое, кажется, таким неразрешимым, но знай, что решено и утверждено высокое таинство. Отчего владыка не всегда отвечает мне на вопросы? Часто токи и буи магнитные мешают. Но почему бури не мешают вечерним беседам? провод направлен по одному из каналов, провод же с духом должен быть так оберегаем из-за сердца. Ночь на шестое сентября, ночь ясная, прохладная, шестьдесят восемь. После беседы тяжесть в чаше, посреди ночи боль в чаше, спина лучше, но все еще чувствительность большая и лежать еще трудно. Очень мало что слышало, воздействие лучом ощущало только утром, днем. жарко боли оставили лишь сильные приливы крови вечер беседа у кресла владыки случайность не может руководить прогрессом человечества человечество не дает себе отчета в том законе который строит космическую жизнь учение древняя которое праг считала от земли указывала на родство человека со стихиями великое учение знало что разъединение элементов Приводит к соединению. Космический магнит строят тысячелетиями, и чем явление материи чище, тем явление нового предназначения выше. Огнеёк творит духом ту восходящую духовную ступень, которая назначена разумом космоса. Когда дух может сотрудничать с высшими энергиями, мы говорим «принята жизнь космического магнита». Когда творческая энергия огня остаётся непринятой, тогда мы говорим «жизнь». отринута. Именно жизнь отринута. И мы, архаты, так высоко ценим проявление этого внутреннего огня, который может все обнять. С нашим явлением огня можешь зажечь любое пламя творчества. Да, на шоурус хватит. Много великих законов в космосе. Сложная, но прекрасная цепь. Сложности продвижения идут вместе. Только в вечном напряжении можно достигать ступеней предназначенные и боль принесет радость высшая радость ограничивает страдание конечно где явление боли там предстоит торжество радости готовься к торжеству все торжество в знании будущего радость духа явлена двадцать четыре боюсь у меня мало терпения ибо мое измерение времени разнится от измерения владыки Космос творит терпеливо. Понимаю и знаю. Урусвати, урусвати, урусвати. Каждая забота меня касается. Каждая благая мысль о вас меня касается. Каждый явленный указ нас касается. С нашим фуямой наш щит шлю радость. Ночь на седьмое сентября. Ночь ясная, свежая. Прибыл новый матрас. лежать очень удобно, но сна мало. Вибрация и кровати, но лучи почти неощутимы. Слышала мало, видела возгорание пучка нервов. Пламя не больше свечи, золотисто-серебряное сияние и серебряные искры. Под утро Владика сказал с упованиям. Поняла, что должна жить в упование на светлое будущее. Из солнечного сплетения как бы протянулись веером лучи. И вызвали сокращение нервов в области живота, но, как всегда, безболезненно. Днем потеряла брошку, подаренную парумой, но не взб волновалась, знала, что будет найдена, и найдена была. Приливы крови сильные. Днем очень жарко на солнце. Вечер беседа у кресла Владыки. Когда говорю, явление конца есть начало. то имею в виду космический символ существования. Когда уявляю, что боль лежит в основании радости, то хочу явить страницу жизни Архата. Ту страницу Архата никто не знает. называют Архата мудрецом, называют Архата мучеником, называют Архата благостным и сочувствующим. Много эпитетов мы несем, но люди не могут представить, что Архат озарен огненным стремлением установить новую высшую ступень. Ведь венец его идет не в разрез с космическим магнитом чем выше тем мощнее когда мы служим космосу когда мы выражаем все силы пространства как же не выразить все принципы накопленные когда архат является кровенным началом священное понимание то как же можно лишить архата принципа жизни боль предшествует радости так сказал архат так сказал р ч так указал аполлоний Так сказал Акбар. Так говорю тебе я. Два полюса имеют ту же пространственную явленную чудесную мощь. Все выявления жизни. Мы живем в башне духом. Путь великий начинается. Путь великий продолжается. Теперь другое. Нашему другу улыбаюсь, ибо посягнуть пожелал на радость нашу. Где и когда? Сегодня? Сегодня? Кроме мелкой казни ничто не преуспеет. Начал с символа круга, но днем и ночью мочит с тобою. Мелкие уловки. Он пытался сделать больше, но рука моя пригородила. Я берегу тебя. Нашим офуями луч шлю. Радость впереди.